Глава вторая. Ищейка То утро я был очень тяжелый, вернее, из глубокого будуна. Но фуры, прибывающие с Абхазии, не будут ждать, поднимется паника. Только поэтому мне пришлось спуститься вниз в подземный гараж дома, сесть в свой автомобиль и стартовать в оговоренное место, чтобы встретить машины и сопроводить их на место, где я возьму, как всегда, пробу воды. А на самом деле сделаю таинство, превращу в воду вино, словно Иисус Христос в далеком прошлом. День ожидался быть дождливым, погода пасмурная, с утра мелкая морось, Налипающее на лобовое стекло, трудолюбиво и заботливо смахиваемое дворниками. Еще не расцвело как следует, а дороги уже забиты автомобилями, все спешат на работу. Я приоткрыл окна, чтоб стекла не так потеря от моего перегара и несся где это было возможно на хорошей скорости. Как раз на таком участке дороги, за поворотом, я заметил белую машину с синими надписями по бокам, где крупные буквы гласили «ДПС». Рядом с ней находился сотрудник в форме, вот он мне и показал своей палочкой, чтобы я остановился и прижался к обочине. Понятное дело, бегать я не собирался, включил поворотник, сбавил скорость, аккуратно подъехал туда, куда указал сотрудник полиции, включил аварийки, достал документы на машину, куда положил заранее приготовленные 50 тысяч рублей. Это была уже отработанная схема, я не раз так делал, когда от меня явно разит вчерашним алкоголем. Естественно, вышел из автомобиля и направился навстречу к сотруднику ДПС, который шел к моей машине. Далее состоялся вполне обыденный диалог, который случается с каждым водителем, которого остановил ДПСник. Конечно же, он учил запах перегара от меня, эти запахи сотрудники полиции чувствуют очень хорошо. Я при этом старался вести себя корректно и уважительно с представителем власти».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 Держась на расстоянии, все факт озадачил меня. Сразу в голове появились различные подозрения. Следить за мной может кто угодно, начиная от представителей государства, заканчивая теми, кому я поставляю вино. Государство, понятно, наверняка появление большого количества красного вина на рынке могло взбудоражить какие-то органы, что предназначены для контроля за алкогольной продукцией. Естественно, они могли легко выйти на упаковочный цех в нашем городе. а оттуда путем простых оперативных действий выйти на меня. Но, со слов Игорька, у его покровителей все схвачено вплоть до Москвы, и пока эта крыша работала неплохо и исправно. Слежка от своих, а именно от тех, кому я поставляю вино, тоже возможна. Скорее всего, поговорив с водителями фур, они выяснили, что те возят с Абхазии воду. Напрашивался вопрос, откуда винишка. Вот и слежка, дабы понять, кто реальный поставщик.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 Практически на халяву, не считая грузоперевозки воды, которая тоже обходится бесплатно. Оплата грузоперевозки – это единственные затраты в этой схеме. И они практически ничто по сравнению с прибылью всех, кто в этой схеме участвует. Еще, конечно, оставались варианты, что следить за мной могут простые бандиты, желающие меня ограбить, или нанятые родителями, или еще кем-то частный детектив.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 «Ну, не спортивный я парень, простой дворовый дрыщ, каких в нашей стране полно». Проскочив в наглую на красный свет, я прибавил скорость, чтобы оторваться от преследователя. Серебристая приора, не желая отставать, поперлась вслед за мной на красный светофор. Только вот не рассчитал мой преследователь своих водительских навыков, да и мощности своего четырехколесного друга. Позади послышался пронзительный сигнал «визг тормозов». В общем, избежал водитель Приоры столкновения, но его зажали на перекрестке боковым движением множество автомобилей, которым теперь и пришлось его объезжать, а я, надавив газку, скрылся от своего хвоста, так и не поняв, кто же это мог со мной следить. Попетляв еще немного, я убедился окончательно, что больше за мной слежки нет, и только тогда отправился на место встречи с фурами из Абхазии.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 Спотевшее лицо, нервный взгляд, дрожащий голос, которому он пытался придать уверенности, выдавали в нем человека обычного, не привыкшего к насилию. «Мужик, тебе чего надо?» – специально, нарочно, громко произнес я, инстинктивно отпрыгнул назад, отдаляясь от ствола пистолета. «Конечно, от выстрела, пули в живот, моя выходка бы не спасла, но я почему-то был уверен, что этот человек напротив меня не станет стрелять». Горе-гопник сжал губы, пристально уставившись на меня. Наверное, размышлял, что ему дальше делать. Затем приподнял свободную руку от пистолета и разжал ладонь. На ладони лежал каплевидный кусок красного камня, практически идентичного по размеру с моей каплей. «Он сейчас красный, как рубин, а обычно белого цвета. Краснеет он только в присутствии такого же аквамарина Юпитера, который находится у тебя».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 Постояв немного, понаблюдав со стороны, я с невероятно бешено бьющимся сердцем, адреналин в крови просто зашкаливал, аж закружилась голова, решился на невероятное для меня. Протиснувшись через толпу, я со словами дядя Саша, ты чего?» бросился к лежащему на асфальте. Остановить меня не успели, как я оказался возле него, встал на колени и попытался приподнять бесчувственное тело. При этом схватил ладонь, в которой должен находиться осколок, и разжал пальцы. Ярко-красный камень горел в ладони мужика-гопника, и я накрыл его своей. Затем, причитая всякий бред по типу «дядя, да как так?», зажал осколок в своей ладони. Народ вокруг засуетился, меня тут же оторвали от пострадавшего со словами «ты что делаешь? Его нельзя трогать». Остралили в сторону, продолжая читать нотации.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 Налил себе виски, закинул туда льда, положил каплю и ее близнеца на стол. Принялся разглядывать их. То, что они похожи на друг друга, это сразу бросалось в глаза, но вот то, что они идентичны, это я преувеличил. Капля была больше по размеру, чем осколок мужика. По форме они походили на друг друга, но не в точности. Их края сильно отличались, при внимательном рассмотрении это было заметно.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 Еще раз отклебнув виски, я схватил красный камень, направился в прихожую, где, быстро одевшись, накинул куртку, втиснувшись в кроссовки, вышел в подъезд. Жил я на седьмом этаже и, спустившись на первый этаж, пройдя мимо консьержки, я вышел на улицу. Разжал ладонь, посмотрел на осколок, лежащий в ней, и открыл рот от удивления. Он стал розовым. Тогда я направился прочь от своего подъезда, постоянно наблюдая за осколком мужика. Сам камень не светился, а просто менял цвет, поэтому я старался выбирать освещенные места, так как на улице уже давно стемнело. Пройдясь буквально метров тридцать, я увидел, что у меня в руках лежит осколок точно такого же цвета, что и капля, сейчас лежащего у меня дома на кухонном столе. С одной стороны он был белым, с другой прозрачным, а сквозь прозрачность наблюдалось нарисованное теперь желтое солнце с пятью лучами. Повернувшись, я посмотрел сперва на свой дом, а затем на свои окна на седьмом этаже. Глаза у меня так себе, но прикинув, я понял, что расстояние, как осколок, начинает реагировать покраснением на мою каплю, примерно метров пятьдесят-шестьдесят, в чем я убедился, вернувшись назад домой. Эта новость обрадовала меня, хотя я еще не знал, как поступить или что делать с этим знанием. «Как говорится, утро вечера мудренее». Только проснувшись, я понял, чем займусь сегодня. Первым делом открыл свой ноут и пробежался по вчерашним новостям города, где без труда нашел заголовок о сбитом мужчине на улице такой-то. Данного гражданина медики увезли в клиническую больницу, и имени неважно. Адрес данного лечебного заведения я знал, поэтому, позавтракав, немедленно направился туда, заскочив в ближайший магазин по пути, прикупив фруктов, сладостей и цветов.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 Сейчас находится в стабильном удовлетворительном состоянии, в сознании, в палате такой-то. Накинув белый халат, бахилы на кроссовки, я спокойным шагом направился в палату к больному. Прежде чем войти вовнутрь, я немного потоптался у двери, нервишки все равно пошаливали. Но в конце концов-то, собравшись с духом, все же открыл дверь и заглянул вовнутрь. Палата для больных была на несколько человек, внутри которых находилось трое мужчин. Остальные кольки были свободны и заправлены. Все находящиеся внутри уставились на меня. Я сразу узнал полноватого мужчину, что вчера мне преследовал. Не знаю, узнал ли он меня. По крайней мере, он не подал виду. Смотрел на меня так, как будто первый раз видит. «Евгений Николаевич, вы как? Как себя чувствуете?» Произнес я бодро и прошелся вовнутрь. Положил пакет с фруктами на тумбочку рядом. а цветы на свободную кровать, так как поставить их было некуда, кувшины или вазы я не наблюдал. Уселся на нее же, но так, чтобы достать меня руками, было проблематично. Больной остался лежать на кровати, продолжая меня разглядывать. Его голова была перебинтована, со следами крови на бинте. Правая рука находилась в гипсе по локоть. Двое мужчин тут же засуетились, им, по всей видимости, захотелось перекурить, или они решили оставить нас наедине.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 Помолчав немного, формулируя ответ своей в голове, постоянно держа под наблюдением, как выяснилось, Евгения Николаевича, я, не повышая тонну, ответил «Любопытство! Интересно, как Смирнов из далекого Воронежа напал на мой след, узнал мой секрет, а вчера чуть не пристрелил меня на глазах у прохожих». «Ищейка у тебя?» — спросил он холодно.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 Соблан был слишком велик, ведь тот осколок Юпитера, что у тебя, имеет невероятно большую ценность. За такой можно получить сумму, равную годовому бюджету какой-нибудь там страны. Естественно, я попытался отобрать его у тебя, да вот не повезло, угодил. Сам видишь куда. Евгений вдруг изменился в лице, в глазах появилась надежда. «Слушай, парень, зачем тебе ищейка? Верни, а!»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 Сделал многозначительную паузу, видя, как в глазах у Евгения заблистала надежда. Тогда расскажи, откуда взялся этот аквамарин Юпитера и что это вообще? Ведь я совершенно не понимал, что оказалось у меня в руках. История происхождения этих осколков, откуда у них такие волшебные свойства. Единственное, что я знал, это историю капли, вернее, то, как она попала ко мне. А вот как она оказалась в сейфе фашиста, оставалась загадкой.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 «Поэтому этот талисман так дорог, так как приносит удачу». «Удачу?» — повторил про себя Евгений. «А тебе он, ну, то, как ты его называешь, капля, приносит удачу?» Спросил он и тут же дополнил. «Лотерею, например, выигрываешь или находишь постоянно ценности, какие там деньги, золотые изделия, неважно. В общем, тебе крупно везло, только чтобы аквабарин Юпитера находился при тебе в этот момент».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 «Если вы мне обещаете отдать ищейку, то я вам поведаю то, что мне удалось за эти пять лет узнать. И эти знания на меня не свалили с потолка. Я их получил, тяжело работая, постоянно рискуя своим здоровьем и жизнью». Я кивнул в знак согласия. «Нет, скажите это вслух», — настоял Евгений. Я, конечно, удивился такой просьбе, но выполнил ее. «Хорошо, я обещаю вам отдать ищейку, если вы мне расскажете, откуда взялись эти осколки, что это такое и почему они так много стоят. Конечно, дав обещание, я не собирался его выполнять. Еще чего не хватало. Отдав ему ищейку, этот гомадрил только выздоровеет. Первое, что сделает, это выследит меня. А с ней ему будет выследить меня гораздо проще. А потом внезапность будет на его стороне».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 Я в этот момент один на участке был и, естественно, спустился посмотреть, что да как. Разворотил я заднюю часть могилы, и передняя оказалась целой, и я ее очень удачно вскрыл ковшом. Лежит скелет на боку, возле головы пару небольших горшков, которые он якобы руками держит. Ничего примечательного. Посмотрел, что я ковшом сгреб, а там тазовые кости, голени, ступни в труху.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 так что камень внутри уже не держался, выпадал постоянно. Оказалось, что внутри рукоятки не камень, и тем более не драгоценный, а осколок от керамического или стеклянного изделия, наверняка туда случайно попавший. Стал пробивать по интернету, но так осторожно, чтобы никто не догадался, что ножик со, с этим осколком у меня находится. А информации никакой, я даже расстроился, столько рисковал. А почем и как продать, непонятно. Через полгода нашелся покупатель на ножик. Предложил хорошие деньги, но надо было в Сочи ехать. Дорога, конечно, не близко, но полмиллиона рублей за полуживое бронзовое изделие меня замотивировало. Тем более я в тот момент был без работы и нуждался в денежных средствах. Прыгнул в свою голубушку в автомобиль, в общем, и поехал навстречу. Подъезжать на своей машине к месту встречи не стал, это чтобы в случае неприятностей не смогли номера спалить. Ведь те, кто купит у меня ножик, будут знать, что у меня полмиллиона при себе на кармане, могут навести кого. А договорились мы по интернету, покупатель не знал откуда я и из какого города. Поставил я свой автомобиль на платную стоянку, а сам на общественном транспорте поехал. Ножик с осколком фарфора положил в черный непрозрачный пакет. и так все время перед глазами его держал, чтобы его не порезали в общественном транспорте. Парижки часто так делают. Иногда заглядывал в него, чтобы убедиться, что он на месте. Приехал на место встречи, естественно перед выходом заглянул вовнутрь и обомлел. Осколок изменился в свете из белого стал рубиново красным. Я сперва подумал, что на него что-то попало, или мне кажется, так как перенервничал, ведь на кону такие деньги. В общем, гляжу на него, меня словно парализовало, а мне выходить пора. Краем глаза я заметил, что на улице, за окном автобуса, происходит какая-то суета. Несколько крепких мужиков бегают по дороге, останавливают автомобили. При этом они перегородили практически всю проезжую часть. А потом появилась полиция, и я понял, что дело нечисто. Естественно, с автобуса не вышел. Автобус, как ни странно, пропустили, а вот все автомобили на данном участке дороги полиция не пропускала. Наблюдая из окна, я обратил внимание, что главным во всей этой вангханалии был прилично одетый мужичок, что держал в руке что-то и, подходя к каждой машине, давал полицейским и крепким парням отмашку рукой, после чего эту машину отпускали. Как только автобус покинул место встречи, я не стал дожидаться следующей остановки. Что-то подсказывало мне, что оставшийся позади переполох на дороге из-за меня, и полиция приехала по мою душу. Даже если бы это было не так, то я должен был перестраховаться, все-таки торговля старинными вещами незаконно. И в случае моего разоблачения мне точно светил срок». Попросил водителя остановиться, сославшись, что прямо сейчас наблюю в салоне автобуса, так как мне плохо, и покинул его в быстром темпе, постаравшись дотереться среди многочисленных прохожих. Поймал первое попавшееся такси, доехал до улицы, находящуюся в квартале от платной автостоянки, куда уже дошел пешком, прыгнул в свой автомобиль и дал дёру. Заглянув в пакет, я увидел, что осколок принял прежний,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 У нас с ним завязалась небольшая переписка, где я узнал, что владеют так называемой ящейкой, осколком, который ищет подобные осколки. Покупатель заверил меня, что данный осколок радиоактивный и небезопасный для меня, и от него необходимо срочно избавиться или следует немедленно продать ему. При этом он готов за него заплатить 3 миллиона. А еще он готов к встрече на любых моих условиях. Я же просто исчез, поняв, что мне что-то не договаривают и стоимость этого осколка куда гораздо больше. Ищейку с тех пор я носил всегда с собой, и она долгое время не подавала признаков жизни, вернее, не краснела. Потом я поехал работать на север, устроился в одну из нефтяных компаний вахтовым методом по своей профессии на экскаватор Камацу.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 Я же, как только закончилась вахта, вернулся домой полный решимости, что больше не поеду на север, так как те условия работы далеки от удовлетворительных. Получив зарплату с вычетом элементов, решил, чтобы не терять время, устроиться в такси по городу, что я сделал через неделю после вахты. И вот, буквально на второй день работы в такси, проезжая по улице Свободы, Мимо рождественской церкви мой брелок на ключах автомобиля, кем являлась ящейка, опять покраснел. Мне стало любопытно, и доставив пассажира по адресу, я вернулся назад к церкви. Войдя вовнутрь, ящейка покраснела так, что стало понятно, что я на верном пути. Долгое время по неопытности я вычислял, у какого из посетителей может находиться осколок, на который так реагирует моя ящейка. В конце концов-то я пришел к выводу, что ищейка наиболее красная рядом со священником, который проводил проповедь, читал псалмы. Далее началась слежка за ним, я узнал, где он живет, куда ходит, чем занимается, в свободное от службы время. Найдя наиболее уязвимое место и время, когда этот священнослужитель находится один, в более-менее нелюдимой точке, я поставил его на нож. угрожая, что порежу заставил сесть к себе в автомобиль. Вот от отца Дмитрия я и узнал историю ищейки, а также, что называется данные осколки, аквамарин Юпитера.